Антропоцентризм повлечёт страшную нестабильность в мире. Почему? Да потому что антропоцентризм замешен на гордыне человеческой, восставшей против Бога. Разжигание этой гордыни в людях неизбежно породит рост притязаний в странах и народах, столкновение разных гордынь на почве зависти, конкуренции, самомнения и высокомерия. Весь этот костёр в душе обязательно выльется в костёр войн, в разрушающую государственность этносепаратизм и гражданские войны, в революцию, которая хватит весь мир. Антропоцентризм это и есть революция, а первым революционером был известен кто? Дьявол, восставший против Бога. Мир в результате антропоцентризма будет погружён в хаос бесконечных войн и бедствий, так называемый управляемый хаос, что даст соснованию силам зла, которые всё это запланировали, предложить изнурённому, ослепшему человечеству новый мировой порядок во главе с глобальным правителем. Анализ опасности антропоцентризма в религиозном учении вообще и в католицизме в частности приведён для того, чтобы мы, учась на ошибках других, не допустили этой трагедии у себя, прежде всего через сближение русской православной церкви с Ватиканом, поддавшись прокатолическим настроениям и устремлениям. До тех пор, пока мы будем хранить веру православную и бороться против зла, корабль святой Руси будет плыть, хранимый Богом, несмотря на все бури и штормы вокруг. Чем больше будет в нашем народе людей православных, тем сильнее будет их вера, тем дальше сможем отодвинуть наступление страшных времён, о которых мечтает супостат, и так будем спасать себя, а заодно и всё несмышлённое человечество. Осознание колоссальной трагедии всего происходящего в мире, анализ этих событий и течений не должны приводить нас в пессимизм и отчаяние от того, что силы зла неуклонно побеждают и реализуют свои планы в глобальном масштабе. Понимание всей глубины драматичности современной ситуации нам нужно для того, чтобы прийти к выводу, что медлить нельзя, что нужно собрать все силы, что нам нужна самая настоящая духовная мобилизация в масштабах всей Руси. Без этой духовной мобилизации нельзя победить на фронтах войны духа, потому что главные, самые ожесточённые и самые кровопролитные бои ведёт против нас супостат на полях сражений именно этой войны. Он думает, что, увидев то, как Ио надержал уже победы, сколько стран и религий он покорил, увидев то, как безпощадно уничтожает он тех одиночек, которые осмелились выступить против него, мы испугаемся и сдадимся. Он думает, что мы утратим надежду. Но победоносная история России, как истории воин за веру и подвиги наших предков в них, учит нас понимать, за что мы воюем, что мы защищаем и за что мы готовы отдать жизнь в этих войнах. Это и есть наше главное оружие родное православие. Оно учит нас таким тёплым и спасительным чувствам вере, надежде и любви. Вот что спасало нас всегда, спасёт и сейчас. Вот что должно быть начертано на знамёне нашей будущей победы. Безнадёжность это удел трусов, капитулянтов и рабов супостата. Надежда в Боге это судьба героев-победителей, это судьба нашего народа, всем сердцем своим устремлённого к Богу и уповающего на него. Надежда в Боге это судьба святой Руси под водительством Христа уверенный идущий сквозь века, сквозь все бури и испытания курсом победы. Теоцентризм во Христе это победа. Антропоцентризм это неминуемое поражение и, как следствие, самые страшные духовные рабство. Католическое руководство после Второго Ватиканского собора вступило на этот второй путь, путь антропоцентризма, путь погибели. Дальше начинаются конкретные шаги по исправлению вероучения. Из писаний выбираются произвольно слова и поступки Христа, говорящие лишь о его человеческой природе. В обязательных основах, одобренных в 1969 году, рекомендуется исключить всякую ссылку на космические чудеса, утешение в буре, умножение хлебов, а также упоминания об ангелах, обисноватых, о сатане, о вечном огне. Апостол Пётр призывает нас: "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев" ища кого поглотить противостойте ему твёрдою верою первое послание святого апостола Петра а здесь звучит прямо противоположный призыв забыть об опасности зла и его существовании но тогда человек перестаёт трезвиться и бодрствовать и становится лёгкой добычей рыкающего льва который поглощает свою жертву дьявол наш самый опасный противник и по словам апостола противостоять ему можно твёрдою верою но если нет дьявола То и оружие твёрдой веры не надо так получается в новом католицизме чудесно объясняется с человеческой стороны что не изводит спасителя до уровня некоего экстрасенса иисус исцелял больных но это не обязательно означает чудеса в том смысле в каком мы часто об этом слышим некоторые люди имеют природный дар исцеления не был ли иисус одним из них Но по этой логике получается, что любой экстрасенс, совершающий чудеса, может быть приравнен к богу и может на основании совершения этих чудес объявить себя богом. Но ведь это же схема действия антихриста. Его приход будет сопровождаться чудесами. Востанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Конец цитаты из Евангелия от Матфея из главы 24. Подчеркивание человечности Христа с умолением его божественности осуществляется с тем же заблуждением, с каким когда-то Ариане стремились сделать христианство более доступным для язычников. Эта формула доминирования человеческого над божественным противоречит христианским догматам. В ней не Бог принимает образ человека, чтобы своим примером и своей жертвой спасти человечество, а человек может объявить себя Богом, как это сделает в свое время Антихрист. Но это же формула заложена и в догматах Папе Римском. Ведь его считают наместником Бога на земле. Но если один человек может быть наместником Бога на земле, то точно так же может стать им и другой. Так в сознании людей закладывается, в принципе, возможность превращения человеческого в божественное. Догмат о Папе таким образом это матрица антихриста и подготовка его прихода. Происходит удивительная вещь сближение и даже сращивание современного иудаизма и современного католицизма. Современный созданный хазарами иудаизм сформирован на основе отступничества от Христа в процессе субъективных толкований Ветхого Завета. Современный католицизм сформирован на основе отступничества от Христа в процессе субъективных толкований но уже Нового Завета. Более того, эти и другие использовали один и тот же аргумент, Приступая к дехристианизации Ветхого Завета, иудеи говорили, что его интерпретация нужна для того, чтобы сделать его доступным для рядовых людей. Приступив к дехристианизации Нового Завета, католики вслед за еретиками арианами тоже говорят, что его интерпретация нужна для того, чтобы сделать его доступным для язычников. Неслучайно ересь арианства святой Антоний Великий назвал последней притечей антихриста. В предисловии к книге архиепископа Лифевра они предали его, говорится о том, что в некоторых католических приходах родителям не советуют помещать распятие в детской, чтобы не травмировать детей. Предлагается заменить его изображением собаки, как символа верности, изображением, которое они повзрослев найдут в катехизисе, где не будет ни слова о распятом Христе. Французские католические богословы даже меняют слова основных христианских молитв. Например, в молитве Господней при крещении, вместо "да будет воля твоя" предлагается текст "да будет воля твоя праздником". Так формируется богословие у празднования креста в обход страданий. Упраздняя крест, современный католицизм не только отказывается от его несения: "кто не берёт креста своего и следует за мной, тот недостоин меня", Евангелие от Матфея. Но и отказывается от воскресения без 골гофы нет и воскресения. Это означает отказ от спасения в жизни вечной. Обход страданий прямо противоречит христианству. Примеру, который явил нам Христос в своей земной жизни. Ведь стояние в вере, борьба со злом неизбежно сопряжены с самопожертвованием и страданиями. Через них мы обретаем возможность спасения. Претерпевший же до конца спасётся. Евангелие от Матфея из главы 24. Опыт страдания таким образом по сути означает отказ от веры и её защиты. Есть ещё одно примечательное нововведение в католицизме. Новые завет начинают рассматривать в координатах фрейдизма. Считают, что язык Христа, говорящего о своём Отце, не может быть приемлемым для людей, знакомых с Фрейдом, так как слово сын предполагает брачные отношения, а Бог это дух. Поэтому, говоря о Боге, следует говорить об источнике жизни и не употреблять слово отец. Что называется, приехали. Они хотят угодить Фрейду, а не Богу. Новый католицизм рассматривает Новый Завет с точки зрения фрейдизма, при этом приоритет отдаётся последнему. Всё правильно и логично. Там, где человеческое доминирует над божественным, там плотское, физическое, материальное неизбежно начинает доминировать над духовным. Дальше ко в объям в бездну греха и прямо в ад. Именно на такой путь толкает своих адептов современный католицизм ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули да не увидит глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и да не оботятся, чтобы я исцелил их. Евангелие от Матфея, глава 13. Отказ от употребления слова Отец в новом католицизме следует понимать как отказ от понятия Троицы. Святые отцы писали, что понятие и Постаси Отец в христианстве выше, чем понятие Бог, потому что Отец включён в понятие Троицы, и через него это понятие можно раскрыть и усвоить. Понятие Бог может употребляться в множественном числе. И Иисус в ответ на обвинения иудеев сказал, приведя слова из Псалма 81, стих 6: "Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги"? И полный текст звучит: "Я сказал: вы боги, сыны Всевышнего, все вы То есть Отец Всевышний только один. Вышесказанное поясняет, что понятие Отец выше понятия Бог.